Глава сорок восьмая. Кирилл. Разговор с отцом продлился несколько секунд. Меня хватило лишь на сообщение о том, что его ребёнок сейчас находится в больнице. На Лиду при выходе практически не смотрел, да и разговаривать с ней не хотелось. Я переболел давно. Наши отношения закончились более восьми лет назад, но осознание, что она спала с моим отцом, как-то неприятно тянет внутри. Это не ревность и даже не боль. Скорее растерянность и непонимание. В первую очередь отца. С Лидой сейчас всё понятно. Это тогда я был окрылённым идиотом, видящим перед собой идеальную женщину. Спавшая с глаз пелена позволяет оценить её по-настоящему. С отцом так не получается. Я всегда считал его человеком на сту процентов верным матери. То ли я был недостаточно мудрым, чтобы заметить, что любви между ним и мамой давно нет, то ли слишком зацикленным на компании, чтобы обращать внимание на явные признаки. Уверен, они были, просто я всё время смотрел не туда. Пока Кира спит в машине, решил колесить по городу, чтобы отвлечься и подумать, в первую очередь, о матери. Не уверен, что имею право нарушать её веру в собственного мужа. Не уверен, что хочу это делать. Не уверен, что стоит. Они кажутся счастливыми. То ли папа играет великолепно роль, потрахивая на стороне молодых девок, то ли сейчас действительно остепенился. Хуже, что посоветоваться не с кем. Нежная и ранимая Кира определённо захочет рассказать правду, Только вот после того, как она узнала о предательстве матери, я только сильнее убедился в том, что правду нужно знать не всегда. Мне бы хотелось отмотать время назад и приехать домой позже, чтобы не столкнуться с Мариной. Отношения между Кирой и её матерью, я надеялся оставить такими, какие они были, несмотря на то, что я знал о присланной ей фотографии. Малыш, трогаю Киру за плечо. приехали. Она смешно морщится, облизывает пересохшие губы и открывает веки, сфокусировав сонный взгляд на мне, улыбается. Я подумывал собрать где-нибудь братьев, но при одном взгляде на Киру это желание пропадает. Подхватив её на руки, несу в нашу спальню, где бережно укладываю на кровать. Любые попытки обсудить сложившуюся ситуацию пресекает его «Не хочу об этом разговаривать. Да и в принципе не знаю, что должен сказать. Ребёнок не мой. Очередная проблема решилась». «Ты расстроен?» Всё-таки настаивает Кира. «Ты уже принял Рому?» «Расстроен, но принять Рому как сына ещё не успел. А теперь и не нужно. От отца такого не ожидал». «Ох». Кира резко садится на кровати. «Ох». О чём-то думает, но молчит, а затем поворачивается ко мне и выдаёт. Тётя Снежанна расстроится, когда узнает. «Не говори ей, сразу предупреждаю. Ты не скажешь?» «Я же говорил, чувство справедливости в Кире развито слишком сильно. Завтра решу. Спи». Долго уговаривать Киру не приходится. «Я не могу». Зная её любовь ко сну, уже через 10 минут спокойно встаю с кровати и выхожу на кухню. Телефон всю ночь разрывается от звонков отца. Я поставил на беззвучный и остаётся надеяться, что ему хватит ума не приезжать домой. К счастью, под утро отец звонить перестаёт, присылает сухое сообщение, матери ни слова. Прочитав его, сжимаю зубы до хруста. Решение говорить матери или нет, буду принимать я, а не он. После завтрака с Кирой еду к братьям. Договорились встретиться с ними в нашем привычном кафе. Мы с Глебом приезжаем первыми, опаздывает только Саша. Он теперь человек семейный, поэтому относимся с пониманием, но время, конечно, не резиновое. Всю ночь меня одолевали сомнения, стоит ли рассказывать братьям И если с Глебом у меня колебаний не возникало, то вот с Сашей... На моей памяти он единственный раз с отцом ссорился, когда уходил открывать свой бизнес. «Как дела?» — решаю спросить у Глеба, пока ждём брата. «С Димой, надеюсь, проблем не было?» «Да какие проблемы?» — хмыкает. «Его всё же приняли с наркотой. Тогда, когда меня подставить пытался, не нашли доказательств, а недавно забрали с поличным». «Твоих рук дело?» Спрашиваю, помня, что Глеб обещал не оставить это просто так. Я бы сильнее постарался. То, что он пытался сделать, не прощается. Подробностей я не знаю, но брату доверяю. По этому тему решаем заметь. Я, кстати, Али предложение сделал. Я не удивляюсь. Так уж вышло, что из троих братьев я остался пасти задних». И Глеб, который на десяток лет младше, нашёл свою любовь быстрее. Поздравляю. Ты же не Начинаю смеяться, вспоминая, что не так давно на дне рождения у Саши его Аля решила потрепать Глебу нервы и пристала ко мне с обворожительной улыбкой. Ответить ей не составило труда, учитывая, что я на тот момент тоже играл несчастного в браке. Не думал, правда, что Глеб вспомнит Пускай кое-ся. Я вполне счастлив. Точно? Саша говорил, что Саша и о ребёнке не сразу узнал. Напоминаю ему, и мы вместе смеёмся. Будто почувствовав, что мы говорим о нём, появляется Саша, присаживается рядом с Глебом. У меня мало времени, поэтому рассказывай быстрее, сразу же сообщает Саша. Вчера я узнал, что моя бывшая Лида родила нам с вами брата. Надо ли говорить о выражении их лиц? Они мне даже настроение поднимают, настолько ошарашенными выглядят. Глеб, правда, более сдержан, то ли не удивлён, то ли знал раньше, но я не думаю, что такое возможно. То есть как, в смысле, у отца ребёнок родился? Ему уже 7, так что родился он давно. Узнали о нём только сейчас. «Охренеть! А мама... Мама знает, первое, о чём беспокоится, Саша?» «Ещё нет. Я поэтому вас здесь и собрал. Не знаю, стоит ли говорить. Отец, понятное дело, просит всё сохранить втайне, но... Пиздец, конечно, не выдерживает Саша. «Сейчас молчим, а потом ещё парочку детей найдём. А Лида это что, не расскажет?» «Понятия не имею», — пожимая плечами. «Понятия не имею». Вчера последний раз с ней виделся. На этом закончили общение. Я думаю, не стоит рассказывать, влезает Саша. У них же нормально всё. Зачем ты вообще рассказал? Теперь я буду чувствовать себя соучастником. А ты что думаешь, обращаясь к молчаливому Глебу, который как раз что-то печатает в телефоне. Молчим. Маме будет больно. А его особенные связи с матерью мы давно знаем. Глеб у неё последний сын. Она дольше всего с ним нянчилась, да и вырос он надо заметить не так давно. Понял, киваю. Вас услышал. Может, с отцом поговорить? Я поговорю, там и решу, что делать. Мне пора, сообщает Саша. Моё мнение вы слышали, если что, звоните. Ты, кажется, не удивлён? говорю Глебу, когда Саша выходит из кафе. Нет, Знаешь что-то, чего не знаю я? Отец изменяет ей не первый раз. Есть и ещё женщины, уверен, что не одна. И ты нам не говорил. Принял решение не рассказывать, пожимает плечами. Кир, мать счастлива, отец с неё пылинки сдувает, какой бы сволочью ни был в остальном. Не стоит во всё это лезть.